22. Со злобной ухмылкой охотник схватил за руку Маири, которая зашлась криком. Ее худший кошмар стал явью. Другой рукой он метнул охотничью сеть на головы Джанет и Тома. Метнувшись вперед, Том отбил ее, прежде чем та опустилась на бренную девушку, но сам мгновенно угодил в ее ячеистые тенета. Барахтаясь, он выкрикнул Джанет, беги! Однако она не решалась. «Мама, Том, я не могу оставить вас обоих!» «Ну так оставайся с нами!» — рассмеялся охотник. «На этот раз я прихвачу всех, кого ищу!» По его команде четыре зверя направились к Джанет. В отчаянии Томас брякнулся своим туго, спеленатым телом у них на пути, препятствуя продвижению. «Если он свяжет нас всех, то мы действительно пропали!» «Я, черт возьми, не собираюсь снова убегать!» но красноглазые звери с пастями, полными бритвенно-острых клыков, продолжали недвусмысленно двигаться к ней. Выскочив в холл и чуть не сшибив кого-то на входе, она захлопнула дверь и просунула в ручку ближайший стул. «Охрана, на помощь!» — крикнула Джанет, наваливаясь на дверь всем весом. «Что происходит?» — послышался недоуменный вопрос. Джанет так сосредоточенно оборонялась, что не заметила медсестру, которая возвратилась с лекарством. Та схватилась за стул, пытаясь его выдернуть. «Я должна попасть к своему пациенту», — сердито сказала она, но тут дверь содрогнулась от тяжеленного удара, зачем последовал ужасный звук чего-то острого, вспарывающего ее твердую поверхность. «Да что там такое творится? Скажи я вам, вы все равно не поверите», — прошипела в ответ Джанет. «Но нам реально нужна помощь. Срочно!» Внезапно дверь выгнулась, а петли напряглись, готовые вот-вот слететь. Джанет и медсестра удвоили усилия, чтобы она не распахнулась окончательно. И тут услышали сзади испуганный крик. Оглянувшись, Джанет увидела еще одного пациента, который стоял у открытой двери и кричал. По коридору уже сходились другие, широко выпученными от ужаса глазами. — Верните их в палаты и заприте этот проклятый холл! — умоляюще крикнула Джанет медсестре. Коротко кивнув, та повернулась и, схватив пожилого пациента, мягко, но решительно пихнула его обратно в палату. Захлопнув за ним дверь, она побежала к остальным жестами, им убраться внутрь и крича «Срочно заблокировать все двери!». Затем, мельком обернувшись, она опрометью кинулась к приемной. Через считанные секунды больницу огласил сигнал тревоги, за которым последовал решительный щелчок на всех дверях в помещении «Общая блокировка». Бешеный вой зверей за дверью вернул внимание Джанет к происходящему. Растущий зазор между дверным полотном и стеной давал понять, что на пути катастрофы стоит лишь один хлипкий стул, да ее собственное усталое тело. Через этот зазор лицо ее обдала кровь деревянные металлические осколки. Последний удар вышиб дверь окончательно, и Джанет пустилась бежать по опустевшему коридору. А сзади наружу выскочили и беспомощно заскользили, погладили ума звери, но быстро освоились и понеслись по коридору за своей добычей, расшвыривая пустые тележки и разрывая все, что попадалось им на пути. Слыша их халочный рык сквозь стук каблуков, Джанет заставляла себя бежать еще быстрее. Через стеклянную дверь прямо перед собой она увидела доктора Линдемана. Вцепившись руками в перепуганного санитара, она выслушивала его путанные объяснения, затем ошарашенно уставилась в коридор. Пробегая мимо, Джанет выкрикнула. «Укройтесь и сидите там!» На всем ходу Джанет врезалась в теперь уже надежно запертые входные двери и в отчаянии обернулась назад. Звери с урчанием неслись к ней по коридору, затем замедлились, видя, что ей не уйти. Силы покидали ее и с нарастающим отчаянием Телом овладевала предательская вялость, когда позади вдруг раздался тихий щелчок, отмыкающий двери. Наверняка доктор Линдеман. Спасибо ей. Джанет не мешкала. Толкнув створки, она выпрыгнула наружу и сразу же их захлопнула, услышав следом щелчок замков. Звери по ту сторону врезались в тяжелые зеркальные двери и отпрянули. Кружа там они злобно ревели от неутоленной жажды крови. На втором дыхании Джанет повернулась и спрыгнула с короткого лестничного пролета со всех ног спеша к мотоциклу. Та дверь их долго не продержит. Вцепившись в руль, она дала ногой по педали, но из-за нервозности завела мотор лишь с третьей попытки. Лайтнинг, взрывев, пронесся через парковку и вылетел на пустынное шоссе. Спустя минуту Джанет почувствовала, что твари ее больше не преследуют, избавила скорость. Притормозив, она оглянулась на клинику, переживая за Том и свою мать. Сирена тревоги по-прежнему сверлила недвижный воздух. И тут, через придорожную изгородь, до нее донеслись крики матери. Сквозь прореху там просматривалась полоса берега. По ней расторопно шагал охотник, неся на плечах двух надежно связанных пленников. В сопровождении четверых зверей он шел прямо к тому дольмену, что выселся в отдалении над прибитой ветром травой. «Так запросто! Ты от меня не отделаешься!» Она свернула с дороги и на скорости запрыгала вниз по длинному пролету бетонных ступеней, прежде чем, наконец, добралась до галечного пляжа. «Козлина! Тебе предстоит иметь дело со мной, если кого-то из них хоть пальцем тронешь!» Удерживая охотника в поле зрения, она несколько неуклюже направила свой лайтнинг по рыхлой гальке пляжа. И пораженно увидела, как ее цель, не сбавляя хода, врезалась в высокий стоячий камень и просто исчезла. «Блин!» Без всякого колебания, Джанет преодолела отлоги подъем и на полном газу ринулась прямо на сплошную, кажущуюся незыблемой поверхность того самого камня. Куда проходишь ты, смогу пролезть и я.